Мюллер поинтересовался, кто по национальности гершантик. «Аргентинец?» — с некоторым недоумением ответил Манман. Лишь спустя мгновение понял, чем вызван вопрос Мюллера, чуть сконфуженно пояснил. «Вы же знаете, здесь не существует национального вопроса. Если ты имеешь паспорт и дом, значит, аргентинец». — Это прекрасно, — серьезно ответил Мюллер. — В той задумке, которая меня сейчас занимает, не исключено присутствие еще парочки таких же аргентинцев, как этот самый Дершанчик. Прекрасное прикрытие. Как вы думаете, ваш шеф согласится финансировать начало грандиозного проекта, связанного с изучением атомной проблемы? — Если нужно, согласиться. — Прекрасно. А вы можете устроить встречу моего человека с Риктером? — Бесспорно. — Вполне возможно, что я тоже буду там. Риктер надежен? — Он из нашего братства, сеньор рикардо Предают именно братья, — отрезал Мюллер. — Он надежен. — Замечательно. А можете вы сделать так, чтобы доктор Кавиола, который, как я понял, является фанатиком атомной идеи, написал приглашение профессору Гейзенбергу в университет Гейдельберга? — Этому великому физику? — Мюллер кивнул. — Конечно, — ответил Манман, — но я далеко не убежден, что Гейзенберг согласится сюда приехать. «Но это уже не ваша забота, дружище», — ответил Мюллер и сразу же понял, что со здешним немцем, который Гришанчика считает аргентинцем, нельзя говорить так, как с теми, кто родился в Рейхе. «Это забота старого больного Мюллера, который доживает в свои дни в изгнании. У вас и так слишком важный фронт работ, дорогой Карлос». Мне неловко вас обременять лишний раз. Может быть, лучше это сделать профессору Бекку. Он прибыл сюда осенью 43-го, очень помог здешним физикам. Пусть он и сочинит послание. Погодите, погодите, он прилетел сюда после того, как здесь к власти пришли военные, а Перрон стал министром? Карлос Маннан, понимающий, улыбанулся и киванул. — Ни в коем случае, — возразил Нюллер. — Письмо должно быть подписано именно Кавиолы. Кстати, этот Бек тоже аргентинец. Через несколько дней в Гейдельберг ушло письмо от профессора Кавиолы. — Уважаемый профессор Гейзенберг, Прибытие в Аргентину в 1943 году профессора Гвидо Бека принесло огромную помощь нашим научным изысканиям. Спасибо за то, что вы воспитали такого замечательного ученого. Меня вы вряд ли помните, хотя я имел счастье аплодировать вам в Дюссельдорфе во время очередного научного конгресса в 1926 году, когда вы отметили свой вековой юбилей таким блистательным докладом, которому мог бы позавидовать любой корифей, убеленный сединами. Я обращаюсь к вам в связи с тем, что ныне возникла возможность пригласить в Аргентину трех наиболее выдающихся физиков и радиотехников Европы, поскольку Министерство флота и университет организовали специальное училище, радиокоммуникаций. Здесь вы получите возможность не только преподавать, но и вести исследовательскую работу на передних рубежах науки. Я предлагаю вам контракт сроком на пять лет при оплате вашего труда в 800 долларов в месяц. Поскольку я являюсь директором обсерватории и президентом Ассоциации аргентинских физиков, Министерство флота уполномочило меня заверить, что для вас будут созданы самые престижные условия. При этом вы вправе называть имена ассистентов, которых захотите привести с собой. Ознакомившись с проектом письма, Риктор добавил строку. Заключая контракт, мы тем не менее не можем не оговорить заранее, что в ваших публикациях не должны затрагиваться проблемы, которые могли бы в любой форме вызвать возражения цензуры по вопросам секретности, ибо речь идет об исследованиях, которые являются собой новую эпоху в южноамериканской науке. Приписку эту он сделал уже после того, как встретился с сеньором Броньолли, сеньор Рикардо Балюм, прилетевший вместе с ним, участия в беседе не принимал, хотя слушал очень внимательно. Риктер не мог избавиться от впечатления, что этот человек ему знаком. Лицо чем-то похоже на шефа гестапо, только у этого значительно более мягкие глаза, увеличенные линзами очком. И, видимо, очень большая дальнозоркость. Во время встречи договорились о том, что, делая бомбу Перрону, думают о Германии. Атомное оружие в руках немцев есть не что иное, как путь к национальному возрождению.